Глава 4. Я нервничала весь день перед торжественным ужином, на котором должна буду представить своего жениха. Конечно, бабушка одобрила, но предсказать ее поведение я была не в состоянии. Когда подошло время, и Даран появился на пороге дома с цветами, я уже вся извелась. Ему открыла Мия, но мы с Тианом подглядывали по видеотерминалу. «Добрый вечер, Ваше Величество!» Даран сразу сунул ей в руки цветы. дань земным традициям. «Подлизываетесь?» — ехидно спросила бабушка. «Ну что вы?» «И говорите неформально. Мы же одна семья!» Постарался сменить тему император. «Сейчас более чем когда-либо?» пробормотала Мия. «Ба!» — не выдержала я и выглянула в прихожую. «Я же тебя просила!» «Не обращай внимания, Даран!» Тоже решил вмешаться Тиан. эта беременность испортила ее характер!» «Катенька!» «Не доверяй мужчинам. Это сначала они клянутся в любви и носят на руках. А как получат ребёнка, так всё. Одни жалобы». Бабуля сменила объект своего недовольства. Тиан был не против и лишь довольно жмурился, обхватив супругу за располневшую талию. Едва они скрылись в другой комнате, когда Ран прижал меня к себе, целуя. «В моём доме ведите себя прилично», — послышался голос бабушки, и мы отскочили друг от друга, как подростки. Ее рядом не было. Как узнала? Через систему наблюдения или опыт? «Пойдем», — улыбнулся Даран, — «будем хорошо себя вести, а я постараюсь ускорить свадьбу». Взявшись за руки, мы прошли в гостиную. В моей жизни впервые за недолгое, но вполне обильное на события время появилась какая-то определенность. Сейчас рядом сидел любимый мужчина. Он сжимал мою руку, и от этого было тепло. Конечно, я вспоминала о маме, которая осталась на земле, скучала, иногда думала о друзьях. Найду ли я тут новых? Но был тот факт, что Дангуры забирают старушек, а значит, есть шанс увидеться снова, начать жизнь заново. Сейчас я рада тому, что смогла остаться живой, получила возможность обрести счастье с самым потрясающим мужчиной во Вселенной. Когда стоишь на пороге смерти, на многое смотришь по-другому. И нельзя сказать, что я жалела о том выборе, который сделала в прошлой жизни. Оказалось, что для меня детская мечта и карьера — это ещё не всё. Семья гораздо важнее. Невероятно важным оказалось, что Мия приняла мой выбор, что она счастлива за нас обоих. Секреты неожиданно сблизили меня с Тианом. Больше нет той неловкости, натянутости в отношениях. А рядом находится дорогой человек, отец моего ребёнка спутник жизни. Рада ли я, что согласилась тогда на его предложение? Да. Что сделала первый шаг, пусть и не в совсем трезвом состоянии? Да. И я не готова отказаться от всего, что подарила судьба. Есть ли что-то, что может сделать меня более счастливой? Через несколько дней после ужина у бабушки я присутствовала на званом вечере, устроенном в честь помолвки императора. Конечно, я была невероятно счастлива, но есть подозрение, что советники были еще счастливее, чем я и Даран вместе взятые. До них случайно дошла весть, что я в положении. Эти, уже преклонного возраста даже для Дангур мужи, смотрели на мой живот чуть ли не более влюбленно, чем жених. От этого было немного не по себе. В этот день меня представили прессе и всей планете. Сложно сказать, как те отнеслись к тому, что я стану их императрицей. Даран уверял, что все прекрасно, и население вздохнуло с облегчением. Но что-то я сомневалась, что никому неизвестная землянка устроит жителей в роли жены их правителя. Также жених попробовала осторожно сообщить, что нужно учиться быть императрицей, у меня тоже будут обязанности, и нужно соответствовать. Что-то в этом духе я и ожидала, значит, ради любимого мужчины будем учиться. Весь вечер я была в центре внимания, Мия осталась дома, много народа быстро ее утомляет, а Тиан не хочет оставлять супругу одну. В отличие от своего племянника, тот может позволить себе такую роскошь. Даран на приеме старался быть со мной каждую секунду, но не всегда это возможно. Я знала, кого полюбила, и мне предстояло стать его поддержкой и опорой, а значит, я должна с пониманием относиться к таким моментам. Зато советники Дарана оберегали меня по очереди, один сменяет другого, и знакомили с нужными людьми, сообщая, чем я могу помочь своему супругу и как себя вести. Я готова учиться, но к концу приема они выжили меня основательно. И все, что я хотела, сбежать отсюда подальше. Такие мысли крутились в голове, когда я выходила из дамской комнаты. Неожиданно знакомые руки обхватили меня за талию. «Сбежим?» тихо спросил Даран. «А уже можно?» — обрадовалась я. «Да, и я отпросил тебя сегодня у Мии», — сообщил жених, увлекая через черный вход на площадку для транспорта. Она согласилась, шутливо удивилась я. «Конечно, ведь по ее словам все непоправимое уже случилось». Улыбнувшись, я взяла Дарана за руку и потянула прочь. Император повез меня не в привычные апартаменты, а в неизвестный мне ботанический сад. то место не было еще открыто для общественности, и среди прекрасных экзотических цветов и растений мы шли по дорожке, разговаривали и целовались. Прекрасный и завораживающий мир открылся мне, когда я прилетела на эту планету. Столько всего нового, столько необычного, но я не хочу ни о чем думать, только о мужчине рядом со мной. «Как тебе мой подарок?» — с улыбкой спросил император. Это лучший мой поход в подобное место за всю мою жизнь. Приятные и сладкие воспоминания запомнятся надолго. «А что же подарить мне?» «Ты рядом, и этого достаточно», — сказал Даран, притягивая меня к себе. В голове вдруг мелькнула одна идея. Поцеловав мужчину, я довела его до лавочки и, усадив, отошла в центр широкой аллеи. «Знаю, у вас на планете все очень неплохо с искусством». «Но нет балета, поэтому сегодня я станцую для тебя». Доран замер, пристально меня рассматривая в свете летающих фонарей. «Ты...» А я лишь улыбнулась, прикрыла глаза и начала танец. «Жизель. Девушка, которая любила своего возлюбленного и после смерти. Мне были близки эти мотивы, и я танцевала не как на сцене, а экспрессивно для своего любимого мужчины». стараясь выразить свои чувства, что даже если мое сердце перестанет биться, я буду любить Дарана даже тогда. Едва музыка, которая звучала, только в моей голове стихла, как меня обхватили и прижали к себе родные руки. Жених шепнул на ушко еле слышно. «Спасибо». Понял. Все, что я испытывала и хотела ему сказать, словно мы были единым целым. Прикрыв глаза, я прижалась к Дарану, чувствуя, как по щеке скатилась одинокая слеза от переполняемых меня чувств. Если за любовь и стоит умирать, то только за такую. Я шла в императорские покои, чтобы подождать там прихода Дарана с очередного заседания совета. К сожалению, мы действительно не часто виделись. Я все еще знакомилась с окружающим миром, а также училась на достойную жену императора, как пошутила Миа. но Адаран был занят делами всей расы. Иногда, когда я задумывалась, какой именно властью обладает мой будущий супруг и какая огромная ответственность на нем лежит, мне становилось чуточку жутко. А еще появлялось желание стать лучшей супругой для него. Поэтому я никогда не позволяла себе лениться или же роптать по поводу тяжести занятий. Возможно, роль сыграла мое прошлое. В балете, если хотел чего-то добиться, приходилось работать практически на износ. Правда, сейчас я делала скидку на свою беременность. Да и советники, больше напоминавшие куриц на седок, не давали мне слишком переутомляться. Вот и сейчас в покоях Дорана меня ожидали фрукты, напитки и лёгкие закуски. Всё жутко полезное и разрешённое моим лечащим врачом. Я тут же схватила с тарелки несколько плодов Ирака, и с удовольствием принялась жевать зеленую мякоть, довольно жмурясь от кисло-сладкого вкуса. Но улыбка вскоре сошла на нет, когда я поняла, что так полюбившегося мне фрукта осталось ровно две штуки. За моей едой тоже внимательно следили, не давая переедать всяких вкусностей, которые я могла теперь поглощать в неимоверном количестве. Когда доран наконец пришел в покое, я успела не только перекусить, но и вздремнуть. Вот серьёзно, срок пока ещё совсем небольшой, а в сон клонить уже начало. Будто организм старается накопить сил перед родами. Бабушка говорила, что у каждой беременность протекает индивидуально и переживать не стоит. Да я и не переживала. Просто волновалась, что Даран подумает об усталости и запретит мне вообще чем-либо заниматься, даже уроки отменит. А я же тогда взвою от тоски. Долго меня ждала? Спросил любимый и, подойдя к креслу, в котором я сидела, поцеловал меня в висок. «Ох, как же я любила эти проявления нежности!» Тогда, когда он мимоходом прикасался ко мне, занятый чтением каких-то документов или важными переговорами по видеосвязи. Я была готова пищать от восторга и умиления. Даран, наверное, и сам не подозревал, какой счастливый делал меня в эти моменты. «Нет, всё хорошо». Я легко встала и обвела руками его талию, прижимаясь к широкой груди как можно плотнее. Соскучилась ужасно за два дня, потому что мы оба были слишком заняты. Хорошо, хоть подготовку к свадьбе на себя взвалили все те же советники, а контролировала их Мия. Я же только иногда высказывала свои предпочтения, одобрения или желание что-то изменить. Прости, быть женой императора — тяжкая ноша. Доран нежно обнял меня, слегка укачивая. «Я бы хотел как можно больше времени уделять тебе и нашему малышу». «Я понимаю», — попыталась успокоить его. «Действительно, понимаю, что в этом нет твоей вины. Но поверь, даже эти редкие встречи не отпугнут меня от желания быть с тобой. Да, несомненно, меня немного нервирует та ответственность, которая ляжет на мои плечи». Всё же ты правитель не просто какой-то страны. Но я постараюсь научиться и стать достойной тебя. «Достойный меня? Искренне удивился мужчина и даже немного отодвинул меня от себя. Это я должен волноваться о том, чтобы стать достойным тебя. Быть императором, решать проблемы межгалактического масштаба это совсем не то же самое, что дарить любовь и заботу своей семье. И я больше всего боюсь не справиться с этой ролью. Потому что ты мое чудо, дарованное высшим разумом тогда, когда я уже совсем отчаялся встретить подходящую для меня женщину. Катя, поверь, ты самое главное мое сокровище. Ты и наш ребенок. То, что дороже всего во Вселенной для меня. Понимаешь? Я смогла только кивнуть, потому что горло приятно сдавило, а из глаз... Ручьями потекли слёзы. «Это... всё гор... моны шалят», — смогла кое-как выдавить из себя и вновь уткнулась хлюпающим носом ему в грудь. «Вот уж не думал, что так расстрою тебя своим признанием», — пошутил Даран и принялся поглаживать по голове. Я только возмущённо фыркнула и рассмеялась. «Да, это определённо гормоны». «Ты, наверное, голодный?» — вспомнила, что, скорее всего, он действительно не ел. «Очень», — ответил Даран, и я сразу же увела его к столу. «Как говорила бабушка, война войной, а мужик должен быть накормлен, напоен и обласкан. Тогда с него проще вить веревки. Ну ведь мне ничего не нужно. Он и так готов бросить к моим ногам несколько галактик минимум. А вот побаловать своего любимого мужчину я только за. Чем и занялась после ужина». Дождавшись, когда доран вернется из душа, уложила его на кровать и устроила сеанс расслабляющего массажа. Для этого, кстати, я ходила на курсы несколько недель. И, судя по довольным вздохам, моему мужчине все очень даже нравилось. Крепкое тело постепенно расслаблялось под моими руками, а дыхание выравнивалось. Вскоре доран спал сном младенца, так и оставшись лежать на животе. А я Некоторое время с умилением смотрела на него. И только потом легла рядом и, укрыв нас покрывалом, прикрыла глаза. До нашей свадьбы оставался месяц. Я стояла перед огромным, во весь мой рост с зеркалом и рассматривала свое отражение. Мое платье было классического белого цвета. Вообще можно было выбрать и любой другой, а не в цвет невинности. Но, как пояснила Мия, у Дангур было немного другое значение. чистота помыслов к супругу и подданным. Именно поэтому все будущие императрицы выбирали белый. О, великий разум, императрица! Я императрица! Ладошки вмиг вспотели, поэтому я тут же убрала руки от шелковистой на ощупь ткани. Не хотелось испортить наряд перед самым выходом. Тем более я была в восторге от кроя в греческом стиле. Сзади ткань расширялась, и ее концы были прикреплены колечками к моим мизинцам. И стоило мне поднять руки, как появлялись своеобразные лебединые крылья. Как со смехом сказала бабушка, это платье было данью балетному прошлому. Мой животик был еще совсем незаметен, но благодаря пошиву в любом случае никто бы ничего не понял. Хотя, конечно же, о моей беременности гудела не только вся планета, но и ближайшие пять галактик. И это только те, о которых мне сообщили. Вот уж никогда не думала стать настолько знаменитой благодаря беременности. И смешно, и грустно. Первое время я ловила на себе заинтересованные взгляды инопланетных послов и их супругов детей сопровождающих. Кажется, они жаждали увидеть на моем лице подтверждение мук пребывания рядом с императором. И меня это невероятно злило, потому что они были уверены, что Даран — Какое-то чудовище. Хотя, конечно же, никогда бы не сказали этого вслух. Наверное, это и стало моей проверкой на пригодность как супруги императора. Суметь не показать своей неприязни и раздражения. Наоборот, приветливо улыбаться, находясь при этом как можно ближе к дорану. И мои труды были вознаграждены. Видеть в глазах инопланетян недоверие и даже шок, когда они понимали, что я себя великолепно чувствую, Оказалось невероятно приятно. В дверь постучали, отвлекая меня от размышлений. Как я и думала, пришла Мия. Ее живот, в отличие от моего, был очень большим. Совсем скоро она должна уже подарить наследника Тиану, от чего тот заметно волновался и старался как можно больше времени проводить рядом с любимой супругой. Мия старалась не злиться на его чрезмерную опеку и с пониманием относиться к его беспокойству. «Ты готова?» Спросила бабушка, а я некоторое время просто молча любовалась ей. Мии так шло платье в стиле ампир, нежно-зеленого цвета, с вышитой полосой из белоснежных жемчужин под грудью. В свои рыжие волосы она убрала высокую корону, и лишь несколько кудряшек кокетливо спускались по шее, лаская нежную кожу. Мои же волосы были собраны в большую гульку на затылке. Сверху крепилась ажурная заколка в форме цветка. чем-то напоминающего земной одуванчик. В уши вдеты серьги с длинными подвесками. Больше ничего не было. Но мне это только нравилось. После оздоравливающих процедур мои волосы буквально сияли и сами по себе являлись украшением. «Да, и уже давно», — наконец ответила я. «Уже можно идти?» Мия молча взяла меня за руку, ободряюще сжала и повела к выходу. Церемония проходила в Императорском дворце, в Звёздном зале. Как мне сказали, это закрытое место, куда допускались только члены императорской семьи. Там даже съёмка не велась, как я ожидала. Наоборот, всё пройдёт в довольно узком кругу. И это было несомненным плюсом. Я всегда мечтала о тихой и спокойной свадьбе. Полностью так не получится, ибо нас будет ждать множество гостей. Но клятвы мы принесем только в окружении семьи, что было особенно ценным для меня. Когда мы дошли до нужных дверей, они мягко отворились, впуская нас с бабушкой внутрь. У меня перехватило дыхание от открывшейся красоты. Зал был выполнен в форме шара. И к его центру вела широкая дорога, в самом конце которой стояли Даран и Тиан. Я медленно шла по проходу, не отводя взгляд от дарана одетого в кипенно-белый китель и буквально впитывающего каждое мгновение, каждый шаг, который мне оставался до него. И когда он протянул руку мне навстречу, я еле сдержалась, чтобы не броситься в его объятия. Да, пусть нас никто бы не увидел, кроме Тианы и Мии, но все равно хотелось показать, что я могу быть сдержанной и ответственной. поэтому спокойно прошла оставшиеся метры и вложила свою ладонь в его, вновь с удовольствием отметив контраст по цвету кожи. Тиан отступил к своей супруге, а мы, став лицом друг к другу, некоторое время просто молча смотрели в глаза, а потом тихо заговорили, клянясь в верности и любви, в честности и непредвзятости, обещали быть справедливыми и преданными не только друг другу, но и ко всем существам, зависящим от нас. Доран добавил, что станет верным защитником моего сердца, а я пообещала хранить его душу. Древние слова клятвы императорской четы наполняли меня восторгом и желанием соответствовать им во всем, стать достойной супругой правителя и прекрасной матерью нашим будущим детям. В конце мы повернулись лицом к маленьким огонькам, зажигшимся по всему периметру стен и образующим множество созвездий. Глубокий поклон, как завершающий этап клятвы, которую мы не имели право нарушить. И только после этого Даран привлек меня к себе и поцеловал. Где-то на периферии сознания я услышала всхлипывание бабушки и успокаивающий шепот Тиана. Наш поцелуй не продлился долго, так как нужно было идти в зал приемов, где нас ждали верные подданные, чтобы надеть на запястье брачные браслеты, подтверждающие законность брака. Как по мне, они не имели никакого значения, ибо в наших сердцах мы уже являлись законными супругами и таковыми останемся до конца жизни. Восемь лет спустя. Негромкое пение птиц, их чирикующий разговор располагали к отдыху и расслаблению. Сад — это место спасения, перезагрузки и релаксации. Мой тихий островок покоя. Почувствовав сильный толчок, я тяжело вздохнула, и положила руку на большой живот. Сейчас я беременна нашим третьим с Дараном ребенком. В этот раз должен быть мальчик. Пока супруг живет в женском царстве, бабушка считает, что я и две дочери вьют из императора веревки. Уми Мии все хорошо. Она также воспитывает дочь и счастлива со своим мужем. Очень не хватает мамы, но я надеюсь, что скоро она к нам присоединится. У меня так и не появилось много друзей. Хорошие знакомые, доверенные лица. Основное утешение и общение я ищу среди близких. Время показало, что наши спонтанные поступки и чувства стоят того. Семья — это высшее благо, которое может подарить судьба. Быть одиноким трудно. Я-то точно знаю, о чём говорю. Свои обязанности императрицы я выполняла исправно и даже сверх того. Помогаю Дарану, как могу. чтобы он больше времени проводил в кругу семьи. Быть императором — великая честь и огромное бремя. И лишь мы его утешение. Услышав шум, я повернула голову, наблюдая, как по дорожке ко мне идет венценосный супруг. Все такой же, как и раньше, но более родной. В груди рождалось тепло от одного взгляда. «Спряталась?» — спросил Даран, опускаясь рядом и нежно целуя. «Ищу покоя». «Еще немного, и я устрою скандал твоим министрам». «Что на этот раз?» — усмехнулся муж. «Отказываются отдавать тебя мне. Это возмутительно. Мы же договаривались. Не волнуйся, это вредно для ребенка. Тем более, что причин нет. Завтра мы всей семьей уезжаем на Южные острова, отдохнем, побудем вместе. Хорошо? План отличный. Но ему не суждено сбыться», — поморщилась я. «Почему?» — нахмурился муж. «Я рожаю!» Несколько секунд Даран потрясённо таращился на меня, а потом побледнел и вскочил, одновременно с этим вызывая врачей. «Когда начались схватки?» — рыкнул супруг. «Час назад» — со вздохом призналась я. «И ты молчала?» «А если что-то пойдёт не так?» «Дорогой, это уже третий ребёнок. Процесс неизвестен. Всё будет нормально». Нет никакого смысла лежать в палате. А есть смысл родить в саду? Недовольно осведомился Даран. «Мужчины!» — воскликнула я. Что они вообще понимают в родах? Еще через два часа меня отправили домой под наблюдение частного врача вместе с родившимся ребенком. Девочки с любопытством посмотрели на брата, а потом быстро убежали играть. А я смотрела в окно на закат и отдыхала. кроватке сопел сын. Рядом со мной находился муж, который порядком переволновался за сегодняшний день. Посматривая на малыша, он поцеловал меня в висок. «Все хорошо». «А ты ругался», — тихо заметила я. «Тебя наказать нужно за подобные выходки». На мой взгляд, Даран слишком волновался при наличии отличной медицины и постоянного присмотра. Но сообщать свои доводы и сдерганному мужу не стало. Хватит с него волнений на сегодня. Ты меня любишь, — слабо улыбнулась я, прижавшись к груди дарана Очень. Ты подарила мне целый мир. Семью. Это больше, чем я мог рассчитывать. Улыбнувшись и приподнявшись, я поцеловала супруга. Люблю тебя. Прижавшись лбом к колбу Дорана, я почувствовала себя невероятно счастливой. Мы с моим императором спасли друг друга, став утешением и семьёй. Не было больше того, чего мне хотелось бы. Жизнь напоминала полную чашу, и это прекрасно. Данная серия о Дангурах завершена. Спасибо всем, кто поддерживал нас и читал. С любовью, Юля и Наташа.